Глава девятая Дирижабль стремительно несся к земле, и до столкновения оставались считанные секунды. Он так и не пришел в себя, а остальные члены экипажа, или кем они там являются, просто вцепились руками в поручни и орали, словно резанные. Хотя их можно было понять, они приготовились к смерти. Я попытался взять себя в руки и отбросить все панические мысли. «Что я могу сделать?» Ответ пришелся сам собой. «Ничего». Мне оставалось надеяться лишь на то, что я выживу после падения. А вот увеличить шансы выживания для остальных людей я никак не мог. В данном случае от меня, к сожалению, ничего не зависит. Поэтому я сконцентрировался, собрал все свои внутренние силы и приготовился к столкновению с землей. Но как бы я ни готовился к этому моменту, удар получился неожиданным. Мои зубы клацнули, и меня сперва приплющило к полу, а потом швырнуло в сторону. Или же это я сам машинально отпрыгнул, чтобы меня не придавило обломками. Но в любом случае мне пришлось перекатиться по земле и снова сгруппироваться, так как прямо рядом со мной упала огромная балка. Находясь в состоянии эффекта, я не был уверен, что ничего не сломал, но одно я знал точно. Если бы не мои увеличенные в десятки раз физические возможности, я бы сейчас умер. А что касается остальных, очевидно, что дело плохо. Я попытался вскочить, чтобы подбежать к телу Хона и по возможности забрать его. Но как только я дернулся вперед, вся массивная конструкция в виде какого-то овала начала обрушиваться прямо на нас. В нос ударил запах Гарри, глотку начал раздирать, а глаза сильно заслезились. Но даже учитывая все это, возможно, я бы рискнул и все равно попытался вытащить седобородого, однако я почувствовал приближение врагов. Их было несколько десятков как минимум трое сильных магов, которые, по всей видимости, и атаковали нас огненными шарами, и до хренища оборотней. Они приближались крайне быстро. Явно не хотели дать нам время на передышку, чтобы успеть добить всех, в случае, если кто-нибудь выжил. А может, и чего похуже, например, быть заживо сведенным, меня нисколько не привлекало. Мне пришлось действовать практически без раздумий. Точнее, я успел все обдумать и принять решение, просто это произошло за доли секунд. Я стремительно рванул влево, вместе с тем срывая с себя рубашку от школьной формы. Не знаю, поможет ли мне эта накидка против оборотней, но вот скрыться от магов она точно должна поспособствовать. Чтобы не позволить себя взять в кольцо, я решил атаковать первым. И своей целью выбрал сразу же одного из магов. Если все верно, то избавившись от всех троих, предположительно попаданцев, я лишу оборотней возможности действовать слаженно и скоординированно. До первого мага я добрался за пятнадцать секунд. Мог бы и быстрее, но и торопиться я не хотел. Любая моя оплошность может стоить мне жизни. Рядом с ним, в радиусе двадцати метров, находилось четыре оборотня. Еще до того, как они меня заметят и почувствуют, я максимально ускорился. Это произошло в последнюю секунду. Я буквально пролетел мимо мага, проломив ему грудь, а потом сразу же свернув шею. Как только это произошло... Все оборотни ломанулись в мою сторону. Причем не только эти четверо, что находились поблизости, а вообще все. Вот черт. Похоже, эти попаданцы как-то связаны между собой и почувствовали смерть одного из своих. Сейчас мне очень не хватало моего удобного короткого клинка, хотя в такой ситуации что угодно бы сгодилось за оружие. Я быстро осмотрелся по сторонам в поисках хотя бы какой-нибудь палки или увесистого камня но в этой траве ничего невозможно было разглядеть. Придется рвать их голыми руками. Во время этих мыслей на меня бросился первый монстр, от которого я увернулся, пригнувшись. Зато второй почти успел вцепиться мне в запястье. Мощным ударом по черепушке я отразил его атаку, после чего послышался хруст. С третьим повезло побольше, и мне удалось переломить его хребет. Оставшиеся двое начали нападать на меня одновременно, и я просто размолотил их в кашу своими кулаками. Это не самое рациональное решение, но у меня просто не было другого выбора, так как эти чудовища продолжали на меня прыгать, пытаясь добраться до моего горла, даже находясь на грани смерти. Но не успел я расправиться с первой четверкой оборотней, как ко мне уже подоспели еще шестеро, без какой-либо передышки, а за ними маячили и остальные. Я начал отшвыривать одну тварь за другой, По возможности стараюсь сломать им конечности, но даже моей скорости не хватало. Оборотни брали количеством, а также не стоит забывать, что они и сами невероятно быстры. Обычному человеку нелегко будет хотя бы просто отследить их движение, не то чтобы поспеть за ними. Одному монстру удалось зацепиться за мою ногу, чем он изрядно меня замедлил, и пока я пытался его отшвырнуть, на меня накинулось двое других». Я прекрасно слышал рых и скрежет когтей. Однако была проблема поважнее. Буквально одна ошибка, стоит не оступиться или нечто подобное, и я окажусь погребенным под их массивными телами. Но стоило мне подумать об этом, как я почувствовал неладное. Признаки магии. Это точно была она. Один из попаданцев успел приблизиться и сейчас готовился жахнуть по мне чем-то убойным. Земля под ногами содрогнулась, и в тот же момент засияло ярко-голубым светом. Первое впечатление было, что это магия холода или связанная с чем-то подобным. Но это оказалось ошибочное впечатление. Ступни начала припекать. Но чем сильнее становилось свечение, тем очевиднее было, что отсюда надо убираться. Все эти мысли пронеслись в моей голове меньше, чем за секунду. И примерно за это же время свечение достигло, как мне показалось, своей пиковой формы. Даже не пытаясь сбросить с себя всех этих монстров, я рванул в сторону. Я заметил, как один из оборотней попытался вцепиться мне в спину, но я даже и не подумал о том, чтобы отразить его атаку. В данном случае подобное мне лишь сыграет на руку. А буквально еще через секунду раздался мощный взрыв. Всех в округе разбросало, однако для оборотней это оказалось не помехой. Словно бы даже не заметив случившегося, они прокатились кубарем по траве, и, не теряя инерции, сразу же бросились в мою сторону. Хотя парочке тварей не повезло, и их ошметки раскидало по всей округе. Вот это жажда убийства пронеслось у меня в голове. Однако, кажется, это были не мои мысли. Неужели снова Джун появился? Но на раздумье, естественно, времени не было. Я мгновенно подскочил на ноги и встал в боевую стойку. Краем глаза я заметил мага, который меня атаковал. Широкоплечий темный силуэт, Мощные руки, а на голове знакомый шлем. Такие часто носили пехотинцы в императорской армии. Я дернулся в сторону этого попаданца, но мне тут же перекрыли дорогу трое оборотней. Послышалось утробное рычание и непонятный скрежет за спиной. Однако оборачиваться я уже не стал, резко рванув вперед. Единственный шанс выжить в этой битве — это одолеть оставшихся двух магов. Монстры попытались повалить меня, чтобы вцепиться мне в глотку. Но в итоге у них получилось лишь полоснуть своими когтями по моему плечу и бедру. Я извернулся на ходу, пропуская мимо себя двоих чудовищ. А крайнего из этой троицы перебросил так, чтобы он протаранил остальных. Снова стремительный рывок и резкий уход влево. В меня полетели десятки огненных шаров. Они были не такого огромного размера, но каждый из них при столкновении с землей оставлял небольшой дымящийся кратер. Еще один рывок, финальный. И я вижу, как маг пытается создать нечто вроде купола, покрывая себя прозрачной пеленой. Наверное, своеобразная защита. Только вот ему это уже не поможет. Да и не поспеет он за моей скоростью. Буквально одно мгновение, и намериться отлетает на несколько метров с проломленной грудной клеткой. Не теряя времени, я добиваю его, чтобы он не успел ничего выкинуть напоследок. Еще минус один но врагов до сих пор слишком много я морально приготовился к тяжелейшему бою против целой стаи оборотней и последнего мага только вот силы слишком стремительно покидает меня чем быстрее я ускоряюсь тем больше трачу энергии и скорее выдыхаюсь. и если бы не подпитка после двух убийств и намерцев скорее всего я бы уже упал замертво в итоге из последних сил я расправился еще с четырьмя оборотнями чуть ли не стерев свои кулаки до костей. Мои руки были полностью в крови. Да что уж там, я и сам с ног до головы был в ней. Чело неимоверно болело, мышцы задервенели, ноги еле поднимались. Я уже приготовился рвать своих врагов зубами, однако новые монстры не нападали. Я остановился тяжело дыша и осмотрелся по сторонам. Если судить по количеству, то я не убил и половины, но куда тогда остальные подевались? Неужели сбежали? Правда, ответ на этот вопрос я осознал достаточно быстро. Точнее, почувствовал. В горячке боя я так сильно настроился на ауру этих жутких существ, что не заметил приближения посторонних людей. И, судя по всему, это были военные силы японцев. Скорее всего, даже не попаданцы, а те, кто сейчас сражаются против вторжения Российской империи. Так они взяли часть этого удара на себя? Немного отдышавшись, Я бегом направился в сторону, откуда ощущал присутствие большого количества людей. Но как только я показался на открытом пространстве, около трех десятков военных наставили на меня свое оружие, среди которых были мечи, луки и магические артефакты. Что? Луки? Подобное я видел впервые, но не время удивляться. Сейчас я ощущал невероятную опасность. Чувство было такое, словно стоит мне дернуться... И я точно покойник. Я замер, но еще до этого момента уже успел оглядеться и проанализировать обстановку. Все оборотни были ликвидированы, точнее их остатки, а тот самый маг-попаданец взят в плен. Я медленно стянул капюшон с головы и спокойно, но при этом умеренно громко заговорил. «Проект Хирон". первое, что я произнес, выждал секунду и продолжил. «Я ученик элитной школы боевых искусств города Ваканай». «Мое имя Джун, я прибыл сюда вместе с членом совета клана Райдо, господином Хон». В воздухе повисла напряженная пауза. Люди продолжали молча смотреть на меня, не отводя своего оружия. И спустя некоторое время я решил продолжить. «Эм, там господин Хон в дирижабле был. Возможно, ему требуется помощь. Лучше бы пойти и проверить». «Господин Хон, кто это такой?» — проговорил мужчина, выступивший на два шага вперед. Что же касаемо экипажа дирижабля, все его члены погибли. Что в принципе ожидаемо, так как при таком падении вряд ли кому-то удалось бы выжить. «Так кто вы такой, говорите?»